Поезд, идущий до самого конца. История из сборника Софьи Маркеловой «Сумрачные грезы». Пассажиров. «Поезд номер 616, следующий по маршруту Москва-Салихард, через пять минут отправляется с первой платформы третьего пути». Голос из динамиков громкоговорителя было слышно плохо из-за помех. Но Виктор всё равно распознал заветный номер своего поезда и, подскочив с места, скорее направился к выходу на платформу. Тяжёлая широкая сумка постоянно путалась в ногах, мешая случайным прохожим, и мужчина только и слышал доносившиеся ему в спину крики. «Осторожнее надо быть! Смотри, куда прёшь!» Предпочитая не тратить драгоценные минуты на пререкание, Витя ускорился, толкнув стеклянную входную дверь и оказался на перроне. Морозный зимний воздух мгновенно выдул из-под распахнутой куртки всё тепло. Возле каждого вагона стояли укутанные в толстые пуховики румяные проводницы. Виктор подошёл к ближайшей, протягивая немного измятый билет. «Проходите, это вам налево нужно, в самый последний вагон». «Спасибо». Мужчина с натужным кряхтением закинул неподъёмную сумку на ступеньку и сам поднялся по лестнице, оказываясь в приятном тепле тамбура. Он направился в глубь вагона, стараясь никого не потревожить. В плацкарте было немного душновато, повсюду сидели люди, смотревшие в окна и ожидавшие отбытия поезда. Витя скорее прошёл вагон насквозь и шагнул в следующий. тоже оказавшийся плацкартом. Так медленно, продвигаясь между одинаковыми рядами спальных мест, мужчина добрался, наконец, до последнего вагона, где он по билету должен был находиться. В этот раз Виктор решил ехать с комфортом, чего себе обычно никогда не позволял, и купил билет в настоящее купе, где можно было закрыться от всего остального поезда за дверью. Осталось, чтобы ещё повезло с попутчиками, поскольку ехать предстояло не один день. Потянув за ручку и распахнув дверь, мужчина с удивлением увидел, что в его купе был только один пассажир, хотя поезд вот-вот должен был тронуться. Опрятный, седобородый дед, сидевший на нижней полке, скрестил узловатые, искривлённые артритом пальцы поверх изголовья своей палки и, не отрываясь, смотрел в окно. На шум открывающейся двери он медленно повернулся, одарив попутчика ничего не выражающим взглядом. «Добрый день, молодой человек!» – степенно поприветствовал Витю дед. «Здравствуйте!» Кажется, моя полка прямо над вашей. У вас есть внизу место для багажа, а то мне бы сумку закинуть тяжелая, она больно, чтобы наверх поднимать. Детки внул и с явным трудом привстал со своего места, пересаживаясь на другую сторону купе. Виктор приподнял нижнюю полку, под которой располагалось пустое пространство для багажа, и, схватив свою огромную сумку, принялся утрамбовывать её в отсек. «Это что ж у тебя там такое лежит? Библиотеку, что ли, перевозишь? Или целый багаж грехов?» — спросил дед и тихо, скрипуче засмеялся. «На вахту я еду, на заработки. Вот жена и надавала всего подряд». «Еды, вещей», — хмуро объяснил мужчина, не отрываясь от своего дела. «Так что это жалуха. Мирское. Не нужно оно. Нельзя так к вещам привязываться. На тот свет с пустыми руками пойдёшь. Не нужны тебе там будут ни деньги, ни тряпки». «Ну, дед, я пока не собираюсь помирать. Все не собираются». только это не нам решать, где и когда жизнь земная оборвётся. Виктор из-за плеча посмотрел на своего попутчика, но тот явно не шутил. Втолкнув наконец сумку, мужчина с усилием захлопнул конструкцию и оттер вспотевший лоб. Вы сами-то далеко едете, из вежливости спросил Витя, стягивая куртку и забрасывая её на верхнюю полку. В купе было душновато, но что-то незримое подсказывало, что старый дед и вряд ли обрадуется, если попутчик предложит ему распахнуть зимой окно. Так это даже куда и вся до самого конца. Сулихар, значит, два дня в дороге будем? Да не, быстрее приедем. таинственно пробормотал дед. Как быстрее? «Ровно двое суток же ехать до Салихарда», — удивился Виктор. «Наша остановка раньше будет. Какая наша-то? Вы же сами сказали секунду назад, что до Салихарда, как и я, едете. Или всё же раньше выходите? Мужчина с недоумением посмотрел на собеседника, подозревая, что у того от возраста уже начались провалы в памяти. «Туда же яду, я до куда и вся. Куда и ты?» А коли маршрут не знаю, что голову мне не морочь, молодой. Дед стукнул палкой по полу и нахмурил жесткие кустистые брови, махнув рукой на странности попутчика. Виктор достал из кармана свой старенький кнопочный телефон и принялся набирать сообщение жене Валентине. В поезд сел, все хорошо. Поцелуй Мишку за меня. Нажав на кнопку «Отправить», он собирался было убрать уже телефон, но в последнюю секунду заметил, что на экране высветилась надпись «Нет сети». Сообщение отправляться не желало. А тем временем поезд медленно и плавно тронулся. Застучали колёса, за окном неторопливо исчезал вокзал... Удивительно безлюдный и заваленный высокими сугробами. Вскоре по вагону начала ходить проводница. Когда она наконец заглянула к Виктору и деду, то мужчина не глядя протянул ей свой измятый билет, но в ответ услышал лишь ворчание. «На кой мне твоя бумажка? За проезд надо платить монетой!» Виктор в изумлении оглянулся на полноватую белокурую женщину, замершую в проходе. Она, уперев руки в бока, с недовольством смотрела на пассажира. «Так вот же билет. Я за него заплатил. Что вы ещё с меня требуете?» «Болд, твоя башка!» – скрипучо протянул дед – Он неожиданно засунул себе в рот скрученные пальцы и, пошарив там несколько секунд, извлёк на свет потёртую серебряную монетку. Обтерев её от слюней, дед послушно положил деньги в протянутую ладонь проводницы. Виктор смотрел на всё это с лёгким ужасом. Зачем старику понадобилось таскать во рту монету и... «Почему женщина так спокойно её приняла?» «А теперь ты плати», — белокурая дама нетерпеливо повернулась в сторону Вити. «Да вы что, какие деньги? У меня есть билет, всё уже оплачено». Ты да не нужны никому твои деньги и билеты», — дед застучал палкой. «Да и обол!» «Нет у меня никакого обола. Я не ношу деньги во рту». «Ты, может, и не носишь, но тебя их туда кладут. Поищи во рту», — грубо гаркнула проводница. «Да вы что тут все с ума посходили?» – не выдержал Виктор. «Не тяни время, у нас его и так осталось немного. Ищи давай!» Старик с неожиданной ловкостью махнул палкой и ударил попутчика по ноге. Витя, напуганный поведением двух сговорившихся ненормальных, скорее сунул пальцы в рот, чтобы доказать им, что ничего у него там не спрятано. Но к его величайшему изумлению... Под языком лежала монета, которой там буквально мгновение назад не было. Вытащив блестящую круглую вещицу, Виктор воззрился на нее с ужасом. но «Ну вот, наконец!» — проводница быстрее выхватила обол из дрожащих пальцев пассажира и удалилась так же стремительно, как и появилась — «И чего только кричал!» — проскрипел старик. «Откуда? Как?» — Витя все еще смотрел на свои пальцы, и языком судорожно ощупывал собственный рот. «У меня не было там этой монеты!» «Что это за чертовщина?» «Конечно, не было!» «Тебе ее недавно положили!» «Ну, надо же за переправу заплатить!» «Какую еще переправу? Да не орю ты так! Переправу на тот свет, конечно!» Виктор хотел еще что-то прокричать, но когда последние слова собеседника дошли до его разума, то все мысли неожиданно разбежались, оставив пораженного мужчину в одиночестве. «О чём вы говорите?» «Ой, тьфу, тону да тебя, молодой! Иди сам по поезду походи да разузнай всё, что ты ко мне-то прицепился!» Дед раздражённо встал на ноги и замахал трясущейся рукой, прогоняя Витю со своего места. Тому ничего не оставалось, кроме как покинуть купе, где становилось совсем нечем дышать. Первым делом мужчина направился к проводнице, надеясь задать ей свои вопросы. Белокурая пышная женщина нашлась в прохладном тамбуре, где она пыталась что-то рассмотреть в замёрзшем окне. Иногда она с ожесточением тёрла стекло, счищая ледяную корку, и всё так же не отрывала взгляд от пейзажа. И, «Извините». «Вы можете мне объяснить, что здесь происходит?» «Мы едем в поезде», — с нескрываемой насмешкой в голосе ответила проводница. «Но куда мы едем?» «До самого конца!» Женщина обогнула застывшего Виктора и, распахнув соединительную дверь между вагонами... Шагнула туда с оглушительным грохотом, захлопывая за собой металлическую створку. Мгновенно бросившись следом, мужчина надавил на ручку, но та лишь скрипнула, даже не собираясь открываться. Проведя несколько секунд в попытках отпереть дверь, Витя был вынужден бросить свою задумку. «Похоже, в этом поезде творилось что-то странное». И почему-то никто ничего не хотел говорить Единственному пассажиру, находившемуся в неведении Прежде чем покинуть тамбур, Виктор подошел к тому месту, Где до этого стояла проводница Он глянул в крошечное окошко, почищенное от иния, И то, что он увидел, шокировало его Поезд ехал по воде Не по мосту или же прибрежной насыпи, а прямо посередине какой-то немыслимо широкой реки. Куда бы мужчина ни кидал взгляд, везде до горизонта простиралась тёмная зеркальная поверхность. Тяжёлые волны поднимались из-под колёс поезда и уносились вдаль. он уже ничего не понимал, где он оказался. Куда они едут? И почему совсем ничего не ясно? Ещё раз достав из кармана старый мобильник, он взглянул на экран. Сети не было, как и прежде. Нельзя было даже позвонить жене и рассказать ей, какие странные вещи творятся в этом поезде. С другой стороны, ведь... Не могло же так оказаться, что Виктор был единственным пассажиром, от кого укрыли всю правду. Ему с трудом верилось, что во всех вагонах ехали только знающие люди, которые говорили загадками и носили во рту монеты. Следовало проверить эту догадку. Несколько раз, на всякий случай подергав ручку двери, ведущей в соседний вагон, мужчина убедился, что проводница всё же её заперла. Но почему? Почему ему нельзя пройти в плацкарт, мимо которого он свободно шёл, как только попал в поезд? Ладно. Нужно было тогда опросить всех, ехавших в его купейном вагоне. Виктор уверенно покинул тамбур и потянул за ручку первого купе. Оно оказалось открыто. Внутри сидела мама с маленькой девочкой. Они даже не обратили внимания на распахнутую дверь. Их бледные лица были устремлены в окно, где за стеклом тянулись бесконечные мрачные воды реки. «И извините», – тихо прокашлялся Витя. Но его всё так же игнорировали. Ни женщина, ни даже ребёнок не вздрогнули от его слов. Мужчина шагнул чуть ближе, нагнулся и осторожно помахал рукой возле лиц пассажирок. Но эффекта так и не последовало. Неожиданно в отражении Виктор заметил кое-что странное – Мама и дочка смотрели в окно, глаза их были широко распахнуты, а на поверхности зрачка танцевали какие-то фигуры. Вглядевший в стекло, мужчина не сразу понял, что пассажирки что-то видели, будто призрачный проектор показывал какой-то фильм прямо у них в глазах, И чем дольше присматривался Витя, тем больше он мог различить. Мелькали немые силуэты, улыбавшиеся лица, машины, виды природы и даже какая-то кошка. Всё это складывалось в отдельные картинки, сменявшие друг друга постоянно. Люди просматривали... Эпизоды из своей жизни... Испуганно выскочив за дверь и с грохотом ее захлопнув, Виктор прислонился спиной к стене, пытаясь не поддаваться панике. Но это было невозможно, потому что никаких логических объяснений происходившему найти было нельзя. «И что же мне делать?» Из соседнего купе высунулся седобородый старик-попутчик Вити, который с недовольством глянул на бледного мужчину, вжавшегося в стену. «Ну и чего ты тут расшумелся? Дверьми стучишь!» «Что здесь творится? Объясните мне!» Натреснутым голосом практически взмолился Виктор. «Эх ты, молодой! поди сюда!» Старик исчез в чреве-купе, тихо постукивая своей палкой. Виктор шагнул следом, закрывая дверь, будто отсекая их маленький уголок от всего остального мира. «Почему люди не реагируют на меня?» «У женщины в соседнем купе в глазах как будто фильм идёт. Я первый раз такое видел. Слышал такую фразу? Вся жизнь перед глазами пролетела», — спросил дед, усаживаясь. «Так вот, это они смотрят свои воспоминания. Последний раз любуются». «Почему последний?» «Какой же ты всё-таки недалёкий!» «Да потому что, как только мы пересечём реку, то забвение сотрёт всю нашу предыдущую жизнь». «Забвение?» Виктор опустился на край лежанки и схватился за голову. «Значит... значит, мы все умерли?» «Ещё нет. Пока есть время вспомнить своё прошлое. Но на твоём месте я бы поторопился». Приближается другой берег, с ним и наша скорая кончина. «Ну как мы умерли? Или умрём? Я ведь ничего не помню. Вся быстро происходит. Даже понять не успеешь. Поезда сходят с рельс, гнётся металл, ломаются кости, жизнь покидает тело. Выходит, наш поезд ждёт крушения». «И это уже никак не изменить? Если бы ты не сел в поезд, то изменил бы всё. Но теперь отсюда никуда не сбежать. Ты как думал, что случается с теми, кто садится в поезд, идущий до самого конца?» Виктор ничего не ответил. Он чувствовал, что старику следовало верить. Да и всё вокруг указывало на правдивость его слов. А это значило, что Виктора ждала скорая смерть. Но обиднее всего для него оказалось неотправленное сообщение. Ведь его любимая жена и маленький сын даже никогда не узнают, что случилось с ним перед смертью. Да и как они переживут эту утрату! Повернувшись к окну, Витя вгляделся в чернильную гладь реки, по которой бежали слабые волны от колес поезда. И чем дольше мужчина смотрел в воду, тем ярче перед его глазами проносились воспоминания из жизни, когда он первый раз встретился со своей будущей супругой, когда у него родился сын. И темные воды все бежали и бежали вдаль, пока не показалась тонкая полоса берега. А потом раздался пронзительный скрежет тормозящего поезда. Вагоны ощутимо тряхнуло, людей подкинуло на их местах, и все вещи взмыли в воздух. И после металл смялся, как бумага. В тот же момент у Валентины в сумочке нежно звякнул телефон. Она достала его и посмотрела на светящийся экран. Там было сообщение от мужа. В поезд сел «Все хорошо, поцелуй Мишку за меня». Валя мягко улыбнулась и убрала мобильник обратно. Она с теплотой думала о том, как они встретятся вновь, когда Виктор вернется с вахты.